Глава 15. В этой торжественной обстановке среди радостных людей я чувствовала себя так, будто находилась в тёмном коконе. Всех присутствующих объединяла вера в Бога и Его Сына. Пение хора должно было наполнять душу теплом, но во мне всё застыло, превратившись в камень. И такие чувства вызывал всего лишь один человек за моей спиной. «А что вы хотели услышать?» Не оборачиваясь, холодно спросила я. «Как нам тяжело? Только с чего вы взяли, что я стану говорить о своей жизни?» Меня не столько беспокоила боль от пальцев Александра, сколько чувство отвращения и презрения к этому человеку. «А разве легко?» В его голосе прозвучала издевательская жалость. Он будто не слышал моего вопроса. «Мужа нет. Ребёнок скоро родится». Усадьба скоро рассыплется. Кирпичик за кирпичиком, дощечка за дощечкой. Дети — это счастье. А за нашу усадьбу тем более не стоит беспокоиться. Я выдернула свою руку из его цепких пальцев. Меня потряхивало от брезгливости. Я думаю, вам стоит поискать себе другую компанию для разговоров. Ты бы не ерепенилась, нищенка. Только и осталось, что гонору. Его злобный шепот обжег мне ухо. Было такое ощущение, словно позади меня извивалась огромная змея, почти касаясь жалом кожи. Или надеешься, что тебе от наследства Головина хороший кусок перепадёт? Зря. Как только твой сердечник в тюрьме окочурится, матушка похлопочет, чтобы его земли и имущество в казну государственную перешли. Как тебе такая история? Мне хотелось повернуться к нему, вцепиться в гнусное лицо и царапать его до крови, но я не сдвинулась с места. От напряжения разболелась спина, вот только для меня было делом чести выдержать все нападки. Я не позволю этому подлецу манипулировать моими чувствами. Возможно, он хотел напугать меня или надеялся, что я совершу какую-нибудь оплошность, опозорившись при этом прилюдно. Но Потоцкий не на ту напал. «По-моему, вы должны сейчас радоваться нашим неудачам, но почему-то брыжите слюной», — насмешливо произнесла я. «Позволю себе дать вам совет. Будьте осторожны. Желчь разъедает изнутри, как бы ни захворали, барин. Ненависть — порочная эмоция. Она же вас и убьёт». «Отчего же?» Я знала, что у Александра всё клокочет внутри. «Ненависть порой делает нас сильными». «Вы воюете с женщинами? Для этого вам нужна сила?» — спросила я, понимая, что вывожу его из себя. «Открою вам секрет. Ненавидящий — это тот, кто боится. Боящийся часто нападает, подобно маленькой собачонке. Вы трус». «Гордую из себя корчишь. Прыгнуть выше головы захотелось. Мне казалось, что даже воздух вокруг нас стал гуще от той самой ненависти, которую источал Потоцкий». «Ославлю тебя так, что до самой Москвы слухи дойдут. Посмотрим, как тогда запоёшь». «Ославите?» «Что ж, это ваше право. Вы можете носиться со своими сплетнями, как баба в базарный день. Вот только что говорить станете». Я почувствовала, как начинаю получать удовольствие от происходящего. «Ах, нет, позвольте, я предположу. Вы расскажете, как соблазнили бедную сиротку, а потом...» Когда жених сиротки заступился за неё, вы струсили. Сначала прятались за спиной вашей матушки, а потом на дуэли с вами даже стреляться никто не стал. Вам просто набили морду, пожалев пуль. Это вы хотите поведать обществу? Я не против, давайте». «Дрянь!» Его шипение стало свистящим. «Ну ничего, я скоро с удовольствием стану наблюдать за вашим падением». Сама придёшь ко мне, в ногах станешь валяться. «Падите прочь!» — прервала я его. «От вас несёт помойкой!» В этот момент Таня наконец повернулась в мою сторону, и её брови сошлись на переносице. Она обошла несколько человек, чтобы стать ближе, а потом заняла моё место, оттесняя меня ближе к Глае Игнатьевне. Больше я Потоцкого не видела. Мы вернулись домой и перед тем, как спуститься к праздничному столу, я рассказала о случившемся Павлу. «Ничего он не скажет. Труслив потому что», — успокоил меня муж. «Если снова всплывёт история с дуэлью, мало ему не покажется». «О ней уже позабыть успели, ну так я напомню». «А вы молодец, Лизонька. Только впредь будьте осторожнее, хорошо? От него можно ждать чего угодно». Это я и сама прекрасно понимала. Александр явно был психически ненормален, перенося ненависть с убитой им Варвары на ее семью. Потоцкое без зазрения совести грабило заседских, а ее сынок сходил с ума от душевных мук. Как говорил Сократ, сильная страсть часто порождает смертельную ненависть. Но подолгу размышлять над всем этим у меня просто не было времени. Да особо и не хотелось. У нас хватало работы, начиная от каждодневных забот о здоровье мужа и заканчивая планами на предстоящую весну. Нужно было уже сейчас думать о том, чем засеивать поля и куда сбывать консервацию. Ведь незнакомый продукт нужно было как-то прорекламировать. А ещё нам с Таней хотелось попробовать разводить овец. «Немного ли вы на себя взвалить хотите?» Павел по-доброму посмеивался, выслушивая меня. «Лизонька, у нас скоро будет ребёнок. Отдадите его нянюшкам и возьмётесь за хозяйство?» «Да что ж, я овец лично пасти стану», — смеялась я в ответ. «Разве это взвалило, когда за тебя всё делается? Наше дело головой думать». «И что же вы надумали?» «Разведение овец станет приносить прибыль, если мы выберем мясные породы. Например, романовская. «Романовские овцы кормами не перебирают, к болезням невосприимчивы», — начала воодушевлённо рассказывать я. «Романовские к полугоду набирают половину веса взрослого животного, а году и того больше». «Откуда вы всё это знаете?» Павел, прищурившись, смотрел на меня, и я растерянно замолчала под этим внимательным взглядом. «У отца нашла книгу об овцеводстве. Заинтересовалась. А что? Другого объяснения у меня не было. Поэтому оставалось надеяться, что муж поверит в заинтересованность молодой девушки книгами по овцеводству. Я, наверное, никогда не устану повторять, что вы поражаете меня, дорогая. В глазах Павла действительно читалось восхищение, но еще я заметила в них недоверие. Головин точно не был дураком, и вряд ли мое объяснение удовлетворило его. А дальше вопросов станет еще больше. Но сейчас он не стал давить на меня, пытаясь что-то узнать или ставить под сомнение мои слова. Вы знаете, Лизонька, в 41 первом году вышел указ, в котором говорилось, что кроме Украины надо бы улучшать овцеводство в других местах России. Особенно уделялось внимание белым овцам, шленским полученным на Украине в результате скрещивания местной породы, с селезскими мериносами. Это целая наука». «Я понимаю. Но если начать с малого, то и до большего можно добраться», — философски заметила я. «Сначала мясные овцы, а потом и белые тонкорунные, продажа шерсти которых может принести немалую прибыль». «Да, любите вы размах, дорогая супруга» воскликнул Павел, прижимая меня к себе. «Обещаю, если вы не передумаете, я куплю вам овец, сколько не пожелаете». Но после этого разговора меня стали посещать беспокойные мысли. «Что, если муж начнет обращать внимание на мои не совсем девичьи познания?» Когда-то он станет всё сопоставлять, и у него появится подозрение. Головин проницательный, умный мужчина — от которого скрыть некоторые вещи просто не получится. Это не нянюшка. Скажешь ей о книге, она и поверит. А что, если признаться? Рассказать всю правду, открыться. Но не посчитает ли он меня за сумасшедшую? Воспринять такое не всем по силам. Разве я сама поверила бы в мистическое перемещение? Скажи мне об этом кто-нибудь еще год назад».